Глава 60. Когда Ашер пришёл за мной, я была не готова. Хотя кто бывает готов к тому, что его сердце разорвётся на две части. Я пыталась оставаться сильной, но стреском провалилась. Когда мои пальцы выскользнули из ладони Джареда, крик вырвался из моих лёгких и заполнил всю спальню. Ведь я не знала, когда в следующий раз смогу к нему прикоснуться. Он отвернулся прямо перед тем, как Акашер покрыл наши тела ангельской пылью, чтобы сделать нас невидимыми для охранников во дворе внизу. Гордо распрямлённые плечи Джареда опустились, а затем его тело начало дрожать, прямо как и моё. Я хотел снова разозлиться, потому что гнев мог затмить боль. Ашер нахмурился, и я была рада, что он чувствовал себя виноватым. Рада, что он молчал. Я не смогла бы вынести разговор с ним прямо сейчас. Может быть, я буду хранить молчание, пока жар от не вознесётся, чтобы показать, насколько преданной я себя чувствовала из-за того, что архангел действовал за моей спиной. С каких-то пор архангелы прислушиваются к желаниям грешников. Архангел обвил рукой мою талию и взлетел в мёртвое небо. на котором сегодня не было ни луны, ни звёзд, только стальные облака и иглы дождя. Я закрыла глаза, пока мы парили над Парижем, а ветер и дождь трепали мои волосы, превращая их в оранжевый вихрь. Когда мы добрались до гильдии, Ашер опустил меня на землю и открыл дверь. Я не оглянулась. У меня не было ни сил, ни желания смотреть на всё, что я оставляла позади». Проходя через атриум, я втянула аромат жаредов в свои трепещущие лёгкие. Землиной, мускусный и сладкий. Очень сладкий. Моё сердце, то, что от него осталось, раскололось ещё сильнее. Удары грохотали и, казалось, падали на пол как крошки. Крошки, которые должны были привести моего грешника ко мне. Взгляды неоперённых которые попадались нам на пути, наполнялись завистью. Хотя я чувствовала себя заключённой, которую ведут на казнь. Как бы мне хотелось оторвать свои крылья и предложить их кому-нибудь из моих товарищей, чтобы я могла выбежать обратно на промозгшую улицу. Когда мы подошли к потоку, афанимы из гильдии 7 выстроились в линию. Они поздравляли меня и желали хорошего вознесения. Я ничего не ответила и держала бы свой обет молчания дальше, если бы Селеста не понеслась по кварцевым коридорам, как шар для боулинга. Она стиснула меня в объятиях, и моё потрескавшееся сердце уронило ещё одну крошку, на этот раз для неё. Ох, Лей, я буду так сильно скучать по тебе, заплакала она. Я прижала подругу к себе, Жалею, что не могу взять с собой хотя бы её. Я тоже, милая. Наша система была жестокой. Нас изгоняли и заставляли расти без родителей в мире, который не всегда был добр. А потом, как только мы находили дом, когда наши судьбы переплетались с другими людьми, не оперёнными, нас звали обратно. И ожидали, что мы разорвём нити нашего прошлого и начнём плести новые. Алей, нам нужно идти, тихо сказала Шар. Это были первые слова, которые он произнёс с тех пор, как покинул кабинет Джареда тем утром, когда мир ещё не поблек. Отрасти побыстрее свои красивые фиолетовые перья, хорошо? Селеста вытерла свои веснушки с щёки. Я наклонилась к её уху и прошептала: "И присмотри за Джаредом для меня. Защищай его." пока его счёт не опустится до 50. Выпрямившись, я добавила: "И Мюрель, я даже не попрощалась с женщиной, которая заботилась обо мне весь прошлый месяц, не обняла её, не рассказала, насколько благодарна ей за бесконечное терпение и нежность. Ещё одна крошка выпала из моего сердца. Селеста сглотнула, её глаза были такими красными, что радужки казались скорее янтарными, чем карими. Люблю тебя, малышка. Я запечатлела долгий поцелуй на её лбу, затем повернулась и вошла в поток. Ашер шагнул вслед за мной, и искрящийся дым сгустился окутав наши тела. Он протянул мне руку, и хотя единственная рука, которую я хотела держать, была вырвана из моих пальцев, я положила свою ладонь поверх его. Когда мы взлетели вверх, мне показалось, что я услышала извинение архангела. Но, возможно, эту иллюзию создал ветер, свистящий в моих ушах и танцующий в волосах.